Глава сорок четвертая. Рабочий день у Симона выдался удачным. Ей удалось побыть с Мэри, с пользой провести время в ее палате. Заходил доктор. Сказал, что состояние больной улучшается и, возможно, она очнется. Слава богу. Он не стал допытываться, откуда у Мэри синяк. Очевидно, решил, что ссадина появилась у старушки до того, как ее доставили в больницу. В общем, сплошь хорошие новости. Мэри не умрет. И когда ее выпишут, Симона заберет ее к себе. У нее две свободные комнаты. Она покрасит Тоби в пастельные тона. И пусть потом Мэри выбирает, какая ей больше по нраву. Правда, Симона надеялась, что Мэри все же не слишком быстро встанет на ноги. Ведь в ее списке есть еще одна кандидатура. И нужно сделать соответствующие приготовления. Перед тем, как выйти из дома, Симона решила приготовить свое любимое блюдо, консервированные макароны в сырном соусе с особой присыпкой, раскрошенным черствым хлебом и тертым сыром. Она принесла под нос дымящейся горячей тарелкой в гостиную, где на продавленных креслах валялись в беспорядке газеты и журналы, села на диван и, включив телевизор, стала щелкать пультом, ища улицу Коронации. Улица Коронации... Популярные английские телесериалы повседневной жизни нескольких семей, живущих на одной улице в городке на севере Англии, на экранах с 1960 года. На одном канале она остановилась и с недоумением вперилась в экран, думая, что у нее опять начались галлюцинации. Нет, это было что-то другое. Галлюцинации воспроизводил ее телевизор. Словно зачарованная, смотрела она, как похожая на нее женщина, расхаживает по дому Джека Харта. Симона в растерянности склонила на бок голову. Женщина на экране была миниатюрной, с мелкими, привлекательными чертами лица. Симона в сравнении с ней казалась толстой коротышкой. Ее высокий, широкий лоб бы морщины, даже когда она не хмурилась, а голубые глаза были тусклыми и не сияли, как у симпатичной женщины на экране. Та теперь наблюдала за мужчиной, похожим на Джека Харта. Смотрела, как он моется в душе через неплотно прикрытую дверь ванной. Потом перешла в его спальню. Природа наделила ее точеной фигурой, с тонкой талией. У Симона талия отсутствовала, к тому же немного был искривлен позвоночник. Заиграла мелодия передачи «Внимание. Розыск». На экране появилась телестудия. — Как я уже говорил, — начал ведущий. Мы опустили наиболее ужасные подробности реконструкции. Сегодня у нас в гостях старший инспектор Эрика Фостер. Добрый вечер. Симона всем телом подалась к экрану, разглядывая сотрудницу полиции, которая вела расследование. Это была женщина, бледная, худая, с короткими белокурыми волосами и мягкими карими глазами. На мгновение Симона обрадовалась. Женщина поймет ее, посочувствует ее страданиям. Но, слушая речь старшего инспектора Фостер, Симона ощутила, как в ней закипает гнев, а в ушах зашумела кровь. «Нам нужна информация. Если вы видели эту женщину или в тот вечер, когда были совершены убийства, находились где-то поблизости от мест преступлений, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы полагаем, что преступница хрупкого телосложения, но советуем не приближаться к ней». Она опасна и крайне неуравновешена. Симона пронзила боль. Она глянула на свои руки и увидела, что сжимает и разжимает кулаки в тарелке с обжигающей горячими макаронами. А между пальцами сочится сырный соус. Она снова подняла глаза к телевизору. Стерва на экране повторяла, что они разыскивают неуравновешенную женщину, которая, возможно, психически нездорова. Симона смела с подноса тарелку, которая разбилась о стену. «Я — жертва!» — взвизгнула она, вскакивая на ноги. «Жертва, слышишь ты, сволочь! Ты понятия не имеешь, что значит долгие годы изо дня в день подвергаться насилию. Ты не знаешь, что он со мной вытворял!» Она ткнула пальцем в потолок, в ту сторону, где этажом выше стояла ее брачная ложа. «Ты не знаешь ничего!» — орала Симона. На лице старшего инспектора Фостер на экране оседали брызги жидкого синтетического сырного соуса. «Если вы располагаете какими-либо сведениями, просим связаться с нами по телефону или по электронной почте. Конфиденциальность гарантируется. Контакты вы видите в нижней части экрана», — закончил ведущий. Симона встала и вся дрожа направилась к компьютеру, стоявшему в коморке под лестницей. Там она села, пододвинула к себе клавиатуру, не замечая, что руки измазаны в соусе, а обожженная кожа на пальцах сморщилась и покраснела. В поисковой строке Google Симона набрала старший инспектор Эрика Фостер и принялась читать результаты. Дыхание ее постепенно выровнялось, а в голове формировался план.